Игра была не такая, чтобы войти в аналы, но, по крайней мере, играли в хоккей. Ни дискотека и ни семинар по естественным родам. Нина, казалось, была заворожена игрой и толпой. Мы выпили по несколько больших кружек пива, которое в гардене всегда жидковато, но через некоторое время на это уже не обращаешь внимания, и съели по футовой длины хот-догу, которые продолжали рычать в желудке еще полчаса после того, как их съели. В конце первого периода Нина присоединилась к толпе в женском туалете, а я вышел в фойе позвонить. Я позвонил Синтии Флойд, которая, как я знал, торчала в квартире Макговерна на Джейн-стрит, дожидаясь хоть каких-нибудь новостей. Они не так уж долго встречались с Макговерном, но, похоже, неплохо ладили. У меня перед глазами все еще было ее бледное кукольное личико в тот момент, когда я сказал ей, что Макговерн может схлопотать убийство второй степени. Я ей сочувствовал и она была во сто раз лучше, чем предыдущая девка МакГоварна, работавшая в ООН профессиональной феминисткой из страны третьего мира. «Как дела, Синтия?» — она, похоже, плыла. Возможно, она начала разбираться с оптовым складом виски, который МакГоварн любовно и нежно именовал шкафчиком с выпивкой. Она хотела знать все, и я выложил ей то, что знал. Информации оказалось не так уж много. «Я коротко описал поминки у Чамля, рассказал про последний разговор с Нахманом, поведал о наших сраце-изысканиях касательно Питера Майерса и Барри Кэмпбелла. Я сообщил также, что подающая надежда молодая актриса Дарлин Ригби может знать что-то такое, чем ей хотелось бы поделиться. Говорила она слишком мелодраматически, толку не будет, но на всякий случай я навещу ее утром. «Синти, ты еще слушаешь?» «Может, я ее уже усыпил?» «Да, я здесь. Как насчет другой девушки?» «А, Нина Конг? Она со мной на хоккее, я с ней как раз плотно разбираюсь. Определенно выкачу из нее что-нибудь сегодня вечером, я имею в виду информацию, конечно». «О боже, что мне делать?» «Послушай, мы его вызвали, мы выясним, кто это сделал на самом деле. Не беспокойся и не начинай шляться по барам для одиноких, он может вернуться с минуты на минуту». «Хотел бы я верить в то, что говорил, но бывают моменты, когда лучше все, что угодно, только неправда. К тому же я и не знал правды» а тот, кто знал, держал язык за зубами. Может быть, старый тибетский монах или Иисус или Человек на Луне или Президент знали правду, но никто из них не пошел со мной на хоккей. Разговор с Синтией занял больше времени, чем я планировал. Меня периодически прерывали рев, песни и топот толпы, в том числе несколько воплей о а", обозначавших едва незабитые голы. Когда я вернулся к Нине, Айлендерс отквитали два гола, и счет сравнялся — 3-3. Болельщики были готовы разорвать даже младенца с вымпелом «Айлендерс». Эти крикуны не вызывали чувства гордости за Америку, но и заснуть тоже не давали. В третьем периоде «Айлендерс» забили еще два гола, но толпа все же нашла повод бросать на лед одноцентовой монетки, когда одного из «Айлендерс» практически вырубили, и его пришлось уносить. Фанаты орали сладострастно и глумливо. «Кто-то прокричал, чтоб ты сдох!» «Это не люди, а звери», — сказала Нина. Высынь нос из своего лимузина, детка», — сказал я. Вскоре после этого мы ушли, прямо перед исходом о разъяренных болельщиков Рейнджерс из Гардена. Так получилось, что я не только проводил Нину до лимузина, но и сам забрался внутрь вслед за ней. Пока мы ехали по виллич, мы приняли по щепотке, и я немного поработал с ее верхней губой, хотя и не совершил ничего такого, что могло бы пробудить вдохновение в Дэвиде Лоуренсе и потянуло бы на сиквел «Любовника Леди Чаттерли».